Глава пятая. Разгром. Единение всех родов, обитающих на Новой Земле, слияние он их в единый несокрушимый кулак, есть наивысшее благо, ведущее к процветанию всего княжества. Старые распри и обиды должны быть забыты перед лицом общей угрозы. Из лекции Волхва Кудияра для учащихся старших классов. Большой воевода Святослав Хлудовский в последнее время страдал бессонницей. Это началось несколько месяцев назад, когда он узнал, что срок его пребывания на боевой вахте продлен. Не то чтобы он очень этому огорчился. Военный человек место службы не выбирает, скорее оно выбирает тебя. Но, признаться честно, он очень устал от космической черноты и безмолвия, от одних и тех же лиц и от отсутствия каких-либо изменений. Не повезло ему, чего уж говорить. По сути, воевода в мирное время пост, конечно, значимый и ответственный, но скучный. Другое дело, его предшественник, командующий второй армией воевода Арсикира, покрыл свое имя немеркнущей славой, отличился в десятке сражений, большую часть из которых выиграл. Только с наступлением затишья воеводу отозвали в Белград, где назначили почетную пенсию. Вот и живет боевой командир где-то у себя в имении, под Солнечногорском, а его кресло занял Святослав Хлудовский, оставив любимую жену и взрослых уже детей в княжестве. Воевода выбрался из постели и, прошлепав босыми ногами по полу, добрался до рабочего кресла. Забравшись в него, он включил персональный терминал и задумался. Годы уже не те. Еще лет пять в строю, а потом спишут, как секиру» а он, в отличие от прославленного воеводы, еще ни одного сражения не выиграл. Да что уж говорить, даже пороху толком не понюхал. Все больше по штабам до да кабинетам штаны просиживал, составляя тактические и стратегические планы. Вся война в виде компьютерных файлов перед глазами прошла. Терминал загрузился и издал приветственный писк. Воевода открыл сводку оперативной информации, поступающей со всех боевых кораблей флотилии, и быстро пролистал ее. Ничего сверхсрочного и чрезвычайного не наблюдалось. Как обычно, рутинное болото. Свернув окно с отчетами, Святослав загрузил последнее видеописьмо из дома. Он смотрел его уже несколько десятков раз, но никак не мог остановиться. Снова и снова открывал его и напряженно вглядывался в родные, любимые черты лица жены которая с момента их последней встречи заметно постарела. Прибавилась седины в волосах, морщин возле глаз и три глубоких складки на лбу, когда она начинала хмуриться и нервничать, вот как сейчас. «Любимый мой, дорогой, единственный», началось видеописьмо. Святослав поймал себя на мысли, что за долгие годы, прожитые вместе, это их первое столь серьезное расставание – Когда он мотался по штабам и воинским частям, она все время следовала за ним. А ведь говорил ей отец, что с таким воякой, как Хлудовский, жизнь сладкой не покажется. Прав был старый боярин. Но она не убоялась трудностей, и так и осталась у него, единственной и любимой. Святослав слушался в родной голос, который был напоен домом. Постепенно его веки смежились, и воевода так и заснул, сидя в кресле. Проснулся он от того, что терминал передавал сигнал тревоги. Первую минуту он ничего не мог понять. Перед глазами все еще находился образ его обнаженной жены, и расставаться с ним очень не хотелось. Но пришлось. Воевода бросил взгляд на экран. Сигнал войсковой тревоги поступал с малого броненосца Ярославич, дрейфовавшего возле планеты Лава, на самом рубеже с сектором, контролируемым черными змеями. Ярославич, или Борт 17, как он значился в реестре космических сил Второй княжеской армии и схожий с ним классом Броненосец «Строгий», были отправлены несколько дней назад в сопровождении личного посланца князя старшего гридня Всеволодоволкова. Исполнив свою миссию, они остались на рубеже вражеской системы, взяв ее под контроль. В раздражении воевода ударил по клавише терминала, открывая отчет. Но что у них там могло столь важное случиться? В первый раз за последние несколько месяцев он спокойно уснул, а тут, нативом вам, боевая тревога. Когда Святослав Хлодовский увидел отчет, он окаменел. Они появились из ниоткуда. Еще минуту назад следящие камеры и радары броненосца Ярославич показывали пустой сектор пространства, безмолвный и безмятежный. Лишь в отдалении виднелась группировка сил черных змеев. Первый летун еще удивился, почему они остались на рубеже. Все равно ничего не происходит. Они последовали вслед за старшего Гридня Волкова. Второй летун хотел было высказаться об умственных способностях отцов-командиров и пожаловаться на то, что давно хочет домой, а его не пускают в отпуск. И вот они вынурнули откуда-то сбоку и тут же открыли пулеметный огонь. Пара десятков шустриков, вражеских истребителей, резко прошли над броненосцем, сбросив по торпеде, которые тут же устремились к Ярославичу. Второй летун – Остей Уртар – Тут же врубил общевойсковую сирену. Расчетное время поражения брони боевыми торпедами – две минуты. Только бы пушкари успели сбить цели. Остей почувствовал, что аж вспотел от волнения. Форменная одежда показалась ему тяжелой меховой шубой на солнечном пляже. В кормчую рубку влетел, на ходу натягивая полукафтан, командир корабля «Искра ратиев». «Что происходит? Доложить обстановку!» – распорядился он с порога. Без лишних слов, всю оперативную обстановку первый летун сбросил ему на персональный терминал. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Ничего страшного не происходит. Штатная ситуация. Только непонятно, на что надеялись самураи, когда запустили в атаку шустриков. Такой Машкарой ничего серьезного сделать нельзя. Разве что... Искр Ратиев бросил быстрый взгляд на следящие экраны. События разворачивались стремительно. Пушкарям удалось сбить все торпеды Лжеликих, но времени для ответного залпа не осталось. Не повезло только одному истребителю противника. Пулеметной очередью ему срезали хвост, и, разбрызгивая фонтан огня и искр, он нырнул вниз и исчез в бездонной пустоте, в вечном падении. Остальные корабли Змеев зашли на новый виток, выпуская по второй порции торпед. Взвыли двигатели броненосца, чуть моргнуло освещение на кормчей рубке. Пошел перегруз всех обеспечивающих систем. Летуны привели в движение ладью, уходя с траектории поражения. Одновременно с этим пушкари прицельными выстрелами расправились с торпедами и приступили к зачистке рядов противника. То там, то тут пораженные точными выстрелами взрывались шустрики, но складывалось впечатление, что меньше их от этого не становилось. От взрывов боевых кораблей окружающее пространство превратилось в площадку для фейерверков. Несколько пташек пушкари все-таки упустили. Они прорвались сквозь заградительный огонь и устремились навстречу Ярославичу. Сперва их задача была неясна. Но вскоре все обитатели кормчей рубки и орудийной палубы разгадали их маневр. Они шли на таран. «Сбить этих стервецов во что бы то ни стало!» – закричал по каналу общей связи Искра Ратиев. Один из истребителей-самоубийц избрал себе целью кормчую рубку. На следящих гранах была видна вырастающая тушка легкобронированного истребителя противника. Не оставалось сомнения, если он протаранит борт Ярославича, от кормчей рубки и от всех ее обитателей даже мокрого места не останется. Ратиев вцепился в подлокотники кресла, взывая к богам. Второй летун, остей Уртар, громко выматерился и крепко сжал штурвал. Он попытался увести боевую ладью в сторону, чтобы избегнуть таранного удара. «Камикадзе» – кто-то припомнил, и почти точно это странное и страшное слово. Так черные змеи называли своих храбрецов, которые ценой своей жизни уничтожали корабли княжества. Только броневая ладья слишком неповоротлива, а времени катастрофически мало. Но никто из боевых офицеров даже не помыслил покинуть рубку, продолжая работать на своих местах. Пушкарям удалось бить двух шустриков, идущих на таран абордажного и гостевых шлюзов. Вспыхнули две огненные свечки, истаивая в космической черноте. Но еще один продолжал неумолимо приближаться к кормчей рубке, уже заполняя своей тушей добрую половину экрана. Искра Ратиев успел пожалеть, что так и не смог ничего толкового на благо Родины совершить. Вот даже погибнуть красиво не получилось, когда слитные залпы двух орудий разнесли в клочья вражеский корабль. Огненная вспышка залила следящие краны, ослепляя людей. Остей Уртар не сумел сдержать крик боли. По броне боевой ладьи в районе кормчей рубки застучали осколки шустрика, а следящие краны, дважды ярко мигнув, потухли. «Что происходит?» – вскричал Ратиев, уже успевший справиться к этому времени с шоком от взрыва. Зрение, пускай не полностью, но частично восстановилось. «Системный сбой, вызванный перегрузкой энергетической системы ладьи, экраны перезагружаются», – доложил Остей. Но, слава богам, следящие экраны вскоре заработали. Кажется, он все-таки недооценил возможности шустриков. Натиск на Ярославича временно ослаб, и поэтому появилось немного времени, чтобы взглянуть, как обстоят дела у соратника, броненосца Строгова. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько все плохо. Строгому досталось основательно. В нескольких местах от таранных ударов истребителей броня оказалась повреждена. Автоматика корабля не справлялась с заращиванием ран. Ремонтные бригады пытались залить раны изоляционной пеной, только пробоины были слишком велики. Да и машины змеев все продолжали кружить над кораблем, расстреливая сквозь дыры трудящихся на открытых палубах ремонтников. Пушкари работали на пределе сил, а змеи добивали раненый корабль. Да все норовили заслать торпеды внутрь броненосца сквозь пробоины. Долго строги не протянет. Это было чудовищно. В голове не укладывалось, что несколько раёв шустриков взяли верх над броненосцем. Искра Ратеев почувствовал, как гнев затопляет его разум. «Полный залп! Надо помочь братьям!» – рявкнул он по каналу общей связи. Пушкари Ярославича уже услышали его команду и перенесли огонь на шустриков, облепивших строги. В считанные минуты они изрядно расстроили врага, сбив не меньше десятка. Строгому это, конечно, мало поможет. В следующей атаке они все равно легкая мишень. Разве что ремонтные бригады хотя бы успеют частично зарастить броню. Или его вообще срочно отбуксировать на базу. Искр возликовал душой. Дали-таки супостату на орехи. Только вот один взгляд на терминал изрядно поумерил его радость. Он резко перевел взгляд на следящие экраны. Пока они разбирались с легкими истребителями противника, к ним незаметно подошли три крейсера змеев. Серые глыбы брони и стали сбросили маскировочные экраны и выросли из пустоты перед глазами изумленных белградцев. Искра Ротеев ничего не успел сказать. В следующую минуту Ярославича накрыл огненный шквал. Это больше походило на избиение. Все-таки его первая мысль была правильной. Вражеские шустрики – всего лишь отвлекающий маневр, который позволил тяжелым единицам незаметно подкрасться к ним. Пушкари работали на износ, пытаясь спасти корабль. Вскоре орудийная палуба взорвалась, пораженная одновременно тремя снарядами. С этого момента они были обречены. Первым сдался строгий. Спустя несколько минут тотальной бомбардировки он взорвался, разбрызгивая вокруг себя огонь, осколки брони и переборок. Огонь бил короткими сполохами, возбуждаясь от вырывавшихся изнутри броненосца потоков кислорода. Взрывами выбрасывало наружу затянутые в доспехи тела людей, а иногда и их части. Ярославич продержался на 10 минут дольше. Последнее, что увидел искроратиев, это пришедший в движение весь императорский флот Р. Вся флотилия Второй армии была поднята по боевой тревоге. По всем кораблям мгновенно разошлась информация, что лжеликие перешли в наступление. Отсиделись шкуры гадские, раны залезали, флот обновили и снова попёрли на княжество. И что же им на месте не сидится, лиходеям проклятым? Мало того, что далеко их родина от княжества, а солнце на всех едино и на всех хватает. Или нет? Оно еще с десяток обитаемых миров вскормить способно. Так нет же, все им мало с миюком подколодным. Об этом сегодня были все разговоры. И зрела в душах стрельцов святая ярость. От простых кошеваров до врачей, до пушкарей и абордажников нарастал праведный гнев. О судьбе броненосцев Ярославича строги знали все. И клялись сгореть в живом огне, но врага остановить. Воевода Святослав Хлодовский знал настроение боевых команд, и это ему нравилось. Если бойцы сами рвутся в сечу, стало быть, Перун слышит их и поможет в трудную минуту. После сообщения о наступлении самурайского флота, воевода первым делом связался с воинским приказом и доложил об изменении оперативной обстановки. Его попросили обождать, и вскоре он разговаривал лично с воеводой Вадимом Сеченем, главой воинского приказа. На время доклада Святослав выгнал всех из кормчей рубки и разговаривал с командованием с глазу на глаз. Указания воеводы Сечения были четкими. «Вскрыть пакет последний рубеж». Подробные инструкции вы найдете там От себя же скажу: стоять до последнего. Любой ценой остановить вражеский флот. Ни шагу назад. Святослав Хлудовский поклялся живота не жалеть, но наказ воевода исполнить. Солнце за нас поднял руку в приветствии Вадим Сечень, и трансляция оборвалась. Пакет с инструкциями последний рубеж был вскрыт и изучен. Теперь воевода руководил перестроением флота. Они встретят врага во всеоружие. Массивные бронированные корабли медленно передвигались, занимая определенные командования места в боевом построении. Всего под началом Святослава Хлудовского оставалось 9 тяжелых боевых ладей с тремя орудийными палубами и запасом торпед, чтобы весь самурайский флот отправить на свидание к предкам. 20 средних броненосцев и легких боевых ладей, которым предстояло первыми встретить врага и пара сотен легких боевых кочей для стремительных операций на территории противника. Этих сил вполне должно хватить для разгрома страшилищ. Святослав довольно потирал руки. Несмотря на потерю двух броненосцев, он радовался тому, что ему предстояло лично возглавить крупное боевое сражение. Когда вражеский флот показался вдалеке, и первые данные поступили с радаров дальнего действия, воевода ужаснулся. Все их смелые расчеты летели в бездну. Самурайская армия превосходила их в несколько раз по численности. Против каждого среднего броненосца змеи могли выставить по три своих. Что уж говорить о легких истребителях, от которых радары, казалось, просто свихнулись. Воевода наблюдал, как самураи развертывали на их территории свои боевые порядки и не шевелился. Он словно окаменел. Штабные командиры и летуны оглядывались на него, ожидая приказов. А он молчал не в силах оторвать глаз от величественной мощи врага. Змеи перешли в наступление. Тьма шустриков заполнила окружающее пространство, атаковав ближние ряды построения белградцев. Загрохотали орудия. Святослав не слышал их, но то, чего не слышал, дорисовывало воображение. Первые потери со стороны самураев. С десяток истребителей взорвались, но и княжество потеряло уже один броненосец. Облепив его со всех сторон, словно саранча, Шустрики все-таки продавили оборону корабля, и он яркой огненной вспышкой залил следящие экраны флагмана. «В бой!» – взревел разъяренный воевода, и его грозный рык прокатился по всем палубам всех кораблей флотилии. «Солнце за нас!» Ровные ряды второй армии дрогнули, выпустив на боевой простор легкие боевые кочи и истребители. Завязался отчаянный бой. Святослав Клудовский еще раз запросил воинский приказ и лично воеводу Вадима Сечения. Он доложил оперативную обстановку, отправил в взратом виде все текущие расчеты по соотношению сил. Выслушав командующего Второй армии, воевода Сечень нахмурился и сказал только коротко: Стоять до последнего. Потом подумал и добавил: Мы отправим вам поддержку. Ждите. И отсоединился. Святослав Хлудовский вернулся к наблюдению за разворачивающейся перед его глазами битвой. А тут было на что посмотреть. Две стороны вцепились друг в друга с таким лютым жаром, словно пара волков, не поделивших загнанного оленя. Белградцы болезненно восприняли потерю броненосца и слаженно огрызнулись из всех орудий. В передних рядах флота самураев наметились щербины. Один за другим вспыхнули три корабля – рассыпая вокруг сполохи огня и раскаленные осколки. «Солнце за нас!» – так звучал их боевой клич, доставшийся от предков. Многие произносили его, не вдумываясь в смысл этих слов. За долгие тысячелетия значение понятия стерлось, но боевой летун истребителя в войне «Крысь» вкладывал в эти слова особый, сакральный смысл. Ему уже доводилось участвовать в боях с жиликами свыше 20 боевых вылетов, 19 сбитых машин. Один разгорел сам. Совсем уж прощался с жизнью, но после катапультирования его все-таки спасли. Подобрали. И каждый раз, когда он произносил эти простые слова «Солнце за нас», он чувствовал, как в его тело вливается энергия извне, как она распространяется по всем его сосудам и венам и лавиной вторгается в мозг. Военек преображался. Каждое его действие в безвоздушке было слаженным, отработанным, просчитанным. Поведение противника он видел загодя и мог нанести упреждающий удар. Поэтому командование ценило его. Хотя и не понимало, как у парня все так красиво получается. Но этим утром военек чувствовал, что-то пошло не так. И вскоре, когда сирена тревоги разнеслась по недрам боевой ладьи Капкан, понял, что его так волновало и грызло. Стяжник Теслав Рыбалка выстроил всех летунов северного отряда перед боевыми кочами и провел короткий инструктаж. Ничего сверхъестественного. К такому повороту событий их готовили. Началось вторжение, и их задача – минимизировать негативные последствия работы вражеских истребителей и нанести змеям как можно больше урона. По окончании инструктажа все разошлись по машинам. Военек называл свой боевой коч с любовью «Ластевка». Даже добился от командования разрешения – Раздобыл краску у завхоза Крутобока и написал название машины на ее гладком стальном борту. «Пускай басурма не знают, кто им в зубы регулярно дает. Ну что, покажем им, почем у нас лихо стоит?» – спросил его жизнерадостный Радомир. Улыбнулся широко, демонстрируя всем щербатый рот. В боевом построении его кодовое имя было «Шестой». «Смотри, как бы они тебе хвост не подпалили», – мрачно посоветовал Олег. Во время полетов он отзывался на позывной третий, в то время как Военега все звали просто Ластевка. Втроем они составляли боевое звено, в котором командиром был Военег. «А это уж наша задача – хвостра Родомеру уберечь, да свой в обиду не дать», – заметил Военег, надевая на голову шлем системы индивидуального обеспечения кислородом, рассчитанной на 8 часов. «Вполне достаточно для успешного выполнения задания или геройской смерти». Они заняли места в кабинах и активизировали режим герметизации. Войнек тут же включил внешнюю связь и напряженно вслушался в переговоры летунов, уже работающих в безвоздушке. «144, Борт-16, атакую сектор 1238. Принято, иду в прикрытие». Одновременно с этим он наблюдал за персональным терминалом, на который безостановочно поступали данные оперативной обстановки и предлагаемые тактические комбинации. Взлетную палубу поспешно покинули все посторонние. Остался только обслуживающий персонал в боевых скафандрах. Открылись шлюзы и боевые кочи, один за другим, вырвались на космический простор, покинув корабль-матку. Настал черед и их тройки. Первым ушел на взлет Радомер. За ним последовал военник. Замкнул цепочку Олег. Набрав высоту, они оказались над битвой, развернувшейся перед ними во всем своем величии. Первое, что бросилось в глаза Вайнегу, возглавившему их клин, это тяжелое положение, в котором оказался броненосец стремительный. Его со всех сторон окружили шустрики и расстреливали. Пушкари как могли отвечали, но силы и возможностей бороться с такой мошкарой не было. К стремительному уже спешили на выручку несколько боевых звеньев. Только бы он продержался. Но они не успели. Воспользовавшись тем, что пушкари были заняты отражением атаки шустриков, К броненосцу подошли два тяжелых корабля «Змеев» и выпустили сдвоенный залп боевых торпед. Сразу в 12 местах броня броненосца оказалась пробита и вскоре стремительно взорвался. По каналу внешней связи пришло сообщение, переданное в последнюю минуту с погибшего корабля. «Прощивайте, братцы!» Услышав эти слова, пропитанные горем и болью, военник ничего не мог с собой поделать. Ненависть и ярость ослепили его. Он вцепился в штурвал, словно в рукоять боевого меча, прошедшего не одно сражение. Пальцы привычно легли на гашетку. На внешнем экране появилась сетка прицеливания. Войник глухо зарычал и отправил свою ластивку в стремительный полет, увлекая Клин за собой. Он выбрал себе цель. Один из самурайских кораблей, расстрелявших стремительный. Он должен отомстить за погибших товарищей. И пускай он никого не знал из тех, кто служил на взорванном броненосце, но все русы – братья, и другого не дано. «Солнце за нас!» – выкрикнул он, чувствуя, как открылись каналы, по которым в его тело заструилась бешеная небесная энергия. Радомир и Олег поддержали его клич. «Интересно, а они испытывают что-нибудь похожее, когда его произносят?» Как-то не удосужился спросить, а вот сейчас почему-то Войнек понял, что не может спокойно умереть, пока не узнает это. Судно Змеев приближалось, разрастаясь на глазах. Вскоре он уже занимал добрую половину экрана, когда Ластевку внезапно атаковали. Вспухли защитные экраны, рассеивающие пули противника. Долго они не продержатся. Экраны на мелких птахах горят в первые же минуты боя, но кому-то и жизнь спасают. Хотя бы до успешного выполнения боевой задачи. В войне резко задрал нос истребителя, уводя его высоко вверх. Одновременно с этим передал в эфир. «Третий, шестой, я атакован, прикройте!» Но он тут же увидел, что и у них дела обстояли не лучше. Третий танцевал в космосе, окруженный сразу двумя партнерами, которые поставили цель уничтожить его. Резко огрызался им в ответ из парок, но большая часть нарядов уходила в пустоту, никого не задев. Шестой преследовал самурайский истребитель и так увлекся этим, что не заметил, как у него на хвосте появились три преследователя. Военек быстро сориентировался в обстановке. Что ж, придется свои проблемы решать самому. Тут же он почувствовал, как перед его мысленным взором возникла огненная вспышка, предупреждающая об опасности. Он тут же крутанул ластивку и бросил ее резко в бок. И вовремя, место, где он только что находился, прошили два крупных снаряда. Они улетели в сторону и оказались сбиты пушкарями змеев. Военек выровнял машину, нашел противника и вдавил гашетку в штурвал. Заработали мелкокалиберные пушки правого и левого бортов. Стальные трассы устремились к зазевавшемуся истребителю самураев. Через секунду он взорвался. Войнек, не теряя времени, перенацелил оружие на ближайшего шустрика. И вскоре его постигла участь собрата. Полыхнуло знатно. Тем временем шестой уже догнал своего зайца и пустил ему кровь. Правда и сам попал под раздачу. Преследовавшие его истребители навалились со всех сторон. Радомир вытворял со своей машины такие акробатические кульбиты, что самые лучшие асы самураев могли позавидовать. Войнек бросил быстрый взгляд в сторону третьего. Олег, кажется, справлялся. Одного врага он уже развалил на куски. Теперь преследовал другого. Попробуешь навязать свою помощь – обидеться. И Войнек устремился навстречу Радомиру. «Шестой, вижу тебя. Встречай», – передал он по каналу внешней связи. «Давно бы так, а то, я вижу, совсем не чешетесь», – раздался радостный голос Радомира. Вдвоем они быстро разобрались с преследователями. Поочередно пустили их на космическую пыль. Только закончили работу, как пришел срочный приказ с флагмана. «Внимание! Северные и восточный летные отряды! Организовать прикрытие боевой ладьи Искоростень!» Войнек тут же посмотрел в то место, где должен был находиться корабль. «Опять это машкара. Сколько же у шустриков в наличии!» Их все жжешь и жжешь, а конца и края не видно. Войнек привычно занял центральное место в клине и устремился на помощь ладье. Только на подлете он увидел, насколько необычная машкара атаковала их корабль. Были тут, конечно, и обычные шустрики. Куда без них? А было их великое множество, аж в глазах рябило. Но среди них встречались и набравшие жирок собратья. С виду такие же истребители, только раза в полтора больше. Видно с торпедной заправкой. Вокруг них крутилось десяток обычных шустриков, надежно перекрывавших к ним все подступы. Стоило только кому-то из боевых кочей славян попытаться пробиться к пузатому истребителю, как враг наваливался со всех сторон и сжигал наглеца. Военек неотрывно следил за приближающимся сражением и вскоре увидел интересное. Звенья вражеских шустриков сопровождали пузатого собрата до опасной близости с боевой ладьей, после чего рассеивались по сторонам, оставляя корабль в одиночестве. Такую мишень позорно не сбить. И пушкари искоростени уже постарались. Сначала один, а потом за ним другой и третий модифицированные истребители взорвались, выпуская на волю какие-то серые густые облака. Они устремились навстречу друг другу и вскоре образовали ловчую сеть, которая тут же упала и оплела броню боевой ладьи. «Внимание, внимание всем!» – говорит Искоростень. «Мы атакованы неизвестным оружием». «Выведены из строя от 60 до 75% следящих камер. Повреждены системы навигации и прицеливания. Мы ослепли и, чувствую, вскоре оглохнем», – пришло сообщение по каналу внешней связи. Пару раз это сообщение повторилось, и вскоре связь с боевой ладьей «Искоростень» прекратилась. Военек видел, как навстречу ослепленному и оглушенному кораблю устремились несколько вражеских караванов, сопровождавших модифицированные истребители, начиненные секретным оружием самураев. На перехват одному из этих караванов Войнек направил свое звено. Он понимал, что это уже не спасет положение, из скорости не слеплен и не способен сопротивляться. Как избавиться от этой напасти, неизвестно. Он увидел, как с другой стороны к парализованному броненосцу устремился тяжелый корабль «Змеев». Ему на перехват вышла малая боевая ладья. Она явно не могла соперничать с ним в огневой мощи и, стремительно наращивая скорость, шла на таран. Подлетая, войнек открыл прицельный огонь, один за другим уничтожая истребители противника. Спаренные мелкокалиберные пушки белградских кочей истребителей рвали на куски тушки шустриков. Заметив новую угрозу, те бросились в рассыпную. Модифицированный и явно автоматически пилотируемый истребитель остался в гордом одиночестве. Он был перед ним. Достаточно нажать на гашетку, но войнек внезапно понял, что железнолики только этого и ждут. Несмотря на то, что он видел последствия расстрела истребителя ловушки, инстинкт боевого летуна прямо верещал ему утопить гашетку. Перед ним находился беззащитный враг, его надо уничтожить, во что бы то ни стало. Спохватившись, военек задрал штурвал и прошел над Пузаном, не причинив ему вреда. Разворачивая машину, он думал о том, как уничтожить ловушку, не причинив вреда своим. Облако так и так выплеснется в пустоту и будет притянуто к ближайшему объекту. Так что засорять оперативный простор нельзя. Но и оставлять эту ловушку нетронутой тоже нельзя. На полном ходу Пузан приближался к ослепленному искористеню. Протаранит и без того потрепанное судно. Вот так развилка. Войнек стиснул от злости зубы, лихорадочно соображая и перетасовывая варианты дальнейшего развития событий. Пока что он видел только одно. Надо приказать Олегу уходить подальше и издалека взрывать Пузана. Дострелить должен. Выплеснувшееся облако будет притянуто к ближайшему объекту, а пока им является исковерканная металлическая конструкция, находящаяся в свободном дрейфе. Когда-то она была вражеским истребителем. Решившись, войнек собрался было отдать приказ, но тут увидел, как третий оторвался от их звена и пошел на сближение с Пузаном. «Куда? Отставить?» – взревел по каналу внешней связи военек. Но Олег его то ли не слышал, то ли не желал отвлекаться, для себя он уже все решил. Ластевка, что он делает?» – возник в голове голос Радомира, полный боли и страха. «Светлые боги, что же он делает? Командир, останови его! Останови!» «Шестой, отставить панику!» «Прекратить сопли на штурвал наматывать!» – резко окрикнул он Радомира и, смягчившись, добавил. «Я ничего не могу сделать! Прости!» Он сам так решил. Между тем, третий подошел вплотную к модифицированному истребителю и открыл огонь из двух спарок. Пузан взорвался сразу же, высвобождая серый густой туман который мгновенно накинулся на боевой коч Олега, обволок его сплошным непроницаемым коконом. Замершим дыханием Войнек наблюдал за дальнейшим развитием событий. Он понимал, что Олег обречен, но все-таки надежда еще теплилась у него в душе. Внезапно включилась внешняя связь, и множество голосов зазвучали одновременно. Ужасная какофония. Такое ощущение, что он оказался на базарной площади, куда завели какую-то диковинку, и на всех точно не хватит. Наконец ему удалось разобрать отдельные сообщения, и волосы на голове зашевелились. «Внимание, всем!» – говорит Коловрат, «Мы атакованы неизвестным оружием, ничего не видим, не можем двигаться и стрелять». «Это говорит Варяг, мы подбиты, видимость ноль, неизвестное оружие». Их были десятки разных голосов, от молодых и бойких, наполненных страхом перед смертью, до суровых, подкопченных воинской службой, принадлежащих явно ветеранам и все докладывали об атаке неизвестным оружием и смерти всех систем корабля. Войне резко перенацелил следящие камеры и вывел полученные данные на экран, приблизил изображение и ужаснулся. Это было похоже на полный разгром. Основные силы самураев даже не вступили в бой. Они рассредоточились в пространстве и подкрадывались к боевым ладьям и броненосам княжества, которых вовсю обрабатывали шустрики, подставляя под точные удары пушкарей пузанов, начиненных густым, ядовитым для технической начинки туманом. Обездвиженные и ослепшие ладьи белградцев оказывались легкой добычей для врага. Вот первый корабль супостатов прошил таранным носом борт «Варяга» и замер неподвижно. Вот второй проделал то же самое с броненосцем колаврат. Это позор! Протараненные броненосцы могут быть взяты на абордаж, а это плен. И горше вдовь их слез то, что враг способен произвести ремонт захваченных судов и поставить их в свой строй. Позор. Один за другим сильнейшие взрывы от точного попадания самурайских снарядов и торпед разорвали в клочья тяжелые боевые ладьи Киев и Смолоть. Пока только флагман держался в стороне. Его прикрывали три тяжелые боевые ладьи и несколько броненосцев, расстреливая звенья вражеских истребителей на подступах. пушкари Змеев прицельно прицельное намеренно били по своим пузанам издалека. Находящиеся в центре модифицированные истребители взрывались, а высвободившиеся вирусные облака Набрасывались на корабли белградцев. Правда, невооруженным взглядом было видно, что долго так флагман не продержится. К нему уже стягивались четыре крупных броненосца самураев, время от времени выплевывая торпеды. И только чудом эти торпеды взрывались в стороне. Но это пока. Пока пушкари врага не внесут поправки в подрыве на дистантных трубках. Когда со слезами на глазах воинек сделав круг, вернулся на исходную, то увидел страшную картину – От третьего почти ничего не осталось. Облако съело коч, словно особо едкая кислота, и, закончив с этим, само уничтожилось. В пустоте плавали только фрагменты обшивки корабля, которыми по какой-то неведомой причине облако побрезговало. Ярость ослепила нега. Он с места разогнал машину до устрашающей скорости. Краем глаза он видел, что шестой следует за ним. Ластевка ворвалась в боевые порядки змеев, занятых добиванием смертельно раненной искористине. Военник понимал, что боевой ладье и ее экипажу уже не поможешь. Но он просто не отдавал себе отчет в том, что делал в эти минуты. Его вели за собой слепая ярость и праведный гнев. Гашетка под рукой казалась скоро расплавиться, так сильно он на нее жал. Один за другим взрывались шустрики змеев. Ластевка упорно совершала заходы на врага. И с каждым разом все меньше оставалось подвижных целей. Но боекомплект подходил к концу, а вместе с ним и запас топлива. Где-то рядом в поте лица трудился Радомир, круша ненавистного противника. Войнек не видел, но чувствовал его присутствие, когда взрывался то один, то другой шустрик, особо сильно мешающий ластевке. Миг отрезвления наступил внезапно, когда у него на глазах коч Радомира вознесся к проотцам огненным фонтаном, попав под перекрестный огонь сразу двух змеиных шустриков. Войнек, конечно, отомстил убийцам, взорвал обе машины, только вот беду это уже не поправит. Сегодня он потерял двух друзей. Сразу двух. Все боевое звено выбыло из строя. Теперь он воин-одиночка. А одиночки в их нелегком ремесле долго не живут. Ну что ж, он не боялся смерти. Сейчас он ее даже страстно желал. Военеку устремился было к кипящему рядом бою, но не долетел до цели. Приборы взвыли в один голос, предупреждая летуна, что ресурс машины близится к нулю. Снарядов и топлива для продолжения почти не осталось. Следует идти на дозаправку. Войнек взвыл от злости. Он попытался вызвать капкан, но космос встретил его молчанием. Никто не отзывался на его призыв. Войнек развернул кочей и направил его к месту дислокации материнского корабля. Но на его месте кружились в пустоте тысячи обломков. Все, что было когда-то грозной тяжелой боевой ладьей. «Это конец», – злорадно подумал Войнек. «Ну ничего, вы меня так просто не возьмете». Он выбрал ближайший вражеский корабль и собрался было уже бросить Ластевку в таранную атаку, когда по каналу внешней связи пришло сообщение. "Коч, позывной Ластевка! Вас вызывает стяжник Ставр! Прием! Слышали вашу проблему! Готовы принять на борт! Прием!» Сигнал исходил от отступающей боевой ладьи, которая еще совсем недавно обороняла флагман второй армии. Не раздумывая, военек направился ей навстречу. Ластевка вошла в гостевой шлюз. В это время боевая ладья стяжника Ставра не прекращала движение. Посадив коч на палубу, военник включил разгерметизацию салона и стал выбираться из кабины. Его всего трясло, словно в лихорадке. Шлюз закрывался, отрезая его от бескрайнего, ослепительно прекрасного и в то же время такого убийственного пространства. А со всех сторон к нему спешили механики и медики, готовые оказать необходимую помощь. «И все-таки солнце за нас», – подумал военник. Воевода Святослав Хлодовский неподвижно восседал в командирском кресле и неотрывно смотрел на следящие экраны. Изредка он отдавал короткие рубленые приказы, корректируя работу слаженных корабельных команд. Только и это не помогало. По всему было видно, что этот бой княжество проиграло. Что бы они ни делали, какой бы тактике ни придерживались, самураи одержат верх. Их чудо-оружие, неизвестной технологии «Вирусное облако», лишило белградцев возможности сопротивляться. И как ни крути, сражение проиграл он, воевода Хлудовский. Кто будет слушать его сказки про новое оружие врага? Кому нужны его оправдания? Победители не судят, а пораженцев не прощают. Чудо-оружие, будь оно проклято. Куда смотрят боги? И откуда оно взялось на его голову? Ведь еще недавно гремели бои в этом секторе, и страшилища ничего такого не применяли. Вот же додумались греховное отродье. И все на его голову. Что ж, сам старый дурак виноват. Ты хотел войны? Натя? получите и распишитесь. Подвигов и вечной славы захотелось. Будет тебе теперь вечная слава. Уж теперь точно его никто не забудет. А этот бой будут изучать в учебниках по стратегии и тактике во флотских училищах. Какой позор. Воевода сейчас был похож на черный могильный камень. Он наблюдал за гибелью своей армии и ни один мускул не дрогнул на его лице. И врагу не пожелаешь пережить такое. Сотни тысяч людей, родных, братьев по оружию, гибли у него на глазах. И он бессилен был чем-либо помочь им. О полном разгроме второй армии надо было доложить воинский приказ, но Святослав Хлудовский не мог это сделать. Вот уже битый час дальняя связь не работала. Он приказал связистам непрерывно повторять вызов, но не верил, что у них что-то получится. Скорее всего, проклятущие змеи успешно глушили все попытки дальней связи. Но воевода должен был предупредить воинский приказ о разгроме армии, а главное – сообщить о новом чудооружии самураев. Воевода вызвал командира одной из легких боевых ладей охранения. Им оказался стяжник Ставр. Воевода распорядился на полных спешить к княжеству и сообщить обо всем, что они видели здесь, в секторе. А главное – не забыть о вирусных облаках. Ставр принял приказ воеводы. Обещал исполнить, хотя по голосу было слышно, что отступление пришлось ему не по душе. Теперь Святослав Хлудовский наблюдал за удаляющейся ладьей, понимая, что это конец. Осталось жить совсем чуть-чуть. Стало быть, надо подороже продать свою жизнь. Черный могильный камень пришел в движение. Воевода поднялся из кресла и рявкнул по каналу внешней связи. «Внимание, братья! Полный вперед! Все орудия к бою! За отцов и дедов!» За княжество. Огонь.